Глава 27. О том, как священник и цирюльник справились со своей задачей, а равно и о других вещах, достойных упоминания на страницах великой этой истории. Цирюльник не только не отверг замысел священника, но, напротив, вполне одобрил, и они тот же час привели его в исполнение. У хозяина постоялого двора они раздобыли женское платье и головной убор, а в залог оставили новенькую сутану священника. Цирюльник сделал себе длинную бороду из бычачьего хвоста, не то бурого, не то рыжего, в который хозяин постоялого двора имел обыкновение втыкать гребень. Хозяйка спросила, зачем понадобились им эти вещи. Священник, вкратце рассказав ей о сумасшествии Дон Кихота и сообщив, что в настоящее время он находится в горах, пояснил, что весь этот маскарад нужен им для того, чтобы вызволить его оттуда. Хозяин и хозяйка тотчас догадались, что сумасшедший — это их бывший постоялец, изобретатель бальзама, господин того самого оруженосца, который летал тут у них на одеяле и рассказали священнику обо всем, что с ним произошло у них на постоялом дворе, не скрыв и того, что так тщательно скрывал Санч. Наконец хозяйка нарядила священника так, что лучше и желать было нельзя, надела на него суконную юбку, на которой были нашиты полосы черного бархата шириною в ладонь, все до единой с прорезами и отделанный белым атласом корсаж из зеленого бархата, так же, как и юбка времен короля Вамбы. То есть в незапамятные времена, соответствующие русскому, во времена царя Гороха. Вамба — годский король, 672-680 годы. Однако вместо женского головного убора священник пожелал надеть свой полотняный стеганный ночной колпак. Лоб он повязал лоскутом черной тофты, а из другого лоскута сделал маску, и она отличнейшим образом закрыла ему и лицо, и бороду. Сверху он нахлобучил шляпу, такую огромную, что она могла бы заменить зонт, и, надев накидку, На дамский манер сел верхом на мула, меж тем как на другого мула сел цирюльник, с длинную до пояса бородою, наполовину белую, наполовину рыжую, ибо сделана она была, как известно, из грязного бычачьего хвоста. Они попрощались со всеми, в том числе и с добрую Мариторнес которая им сказала, что хоть она и грешница, а все же дает обещание помолиться, чтобы Господь послал им удачу в этом представляющем такие трудности и истинно христианском начинании. Но не успели они отъехать от постоялого двора, как вдруг священнику вспало на ум, что он поступил дурно, вырядившись таким образом ибо неприлично священнослужителю так наряжаться, хотя бы и для благой цели. И, поделившись своими соображениями с цирюльником, он предложил ему поменяться одеянием, ибо правильнее, дескать, будет, если цирюльник изобразит беззащитную девицу, а он — ее слугу. При этом условии он не так осквернит свой сан, Буде же цирюльник на это не согласиться, то он дальше не поедет. Хотя бы Дон Кихота утащил к себе черт. В это время к ним приблизился Санчо, и, поглядев на их наряд, не мог удержаться от смеха. Цирюльник, между тем, дал священнику полное согласие, и тот, изъясняя свой замысел, стал поучать его, — как он должен себя вести и что он должен сказать Дон Кихоту, чтобы побудить и заставить его последовать за ним и покинуть трущобу, которую тот избрал местом бесплодного своего покаяния. Цирюльник на это возразил, что он и без наставлений в лучшем виде обделает дело. Решившись не переодеваться, пока они не подъедут к тому ущелью, где Дон Кихот находился, Он уложил свой наряд, а священник приладил бороду, и, предводительствуемые Санчо Панцию, они продолжали свой путь. Санчо рассказал про случай с помешанным, которого он и его господин повстречали в горах. Однако ж про чемодан и его содержимое умолчал, ибо хоть и простоват был наш молодец, а на деньги падок. На другой день увидели они ветки, которые разбросал Санчо, чтобы по этой примете определить место, где он оставил своего господина. Узнав же местность, он объявил, что здесь начинаются ущелья, и что пора им переодеваться, если только это и правда необходимо для спасения сеньора Дон Кихот. Должно заметить, что они уже объяснили Санчо, сколь это важно предстать пред Дон Кихотом в подобном наряде, и что только так и можно принудить его сменить этот ужасный образ жизни на иной. И строго-настрого наказали не говорить ему, кто они такие и что он их знает. Если же он спросит, а он где непременно спросит, вручил ли Санчо письмо Дульсинеи, то сказать, что вручил но как она грамоти не знает, то и ответила ему на словах и велела под страхом навлечь на себя ее гнев в ту же секунду, по крайне важному делу, явиться к ней. К этому они еще кое-что прибавят от себя и, таким образом, без сомнения, выведут его туда, где его ждет лучшая доля и с их помощью он немедленно двинется по пути, если не к императорскому, то уж во всяком случае к королевскому престолу. архиепископство же, дескать, бояться нечего. Санчо все это выслушал, хорошенько запомнил и поблагодарил их за намерение посоветовать его господину стать императором, а не архиепископом, ибо он был глубоко убежден, что император — скорее может чем-либо пожаловать своего оруженосца, нежели странствующий архиепископ. Еще он сказал, что лучше всего, если он поедет вперед и передаст Дон Кихоту ответ его повелительницы. Может, этого окажется достаточно для того, чтобы извлечь его оттуда, и им незачем будет так себя утруждать? Мысль Санчо показалась им правильной и они решились подождать, пока он возвратится с вестями о своем господине. Санчо скрылся в одной из расселен, они же остались в другой, где тихий протекал ручеек в прохладной и манящей тени скал, и там и сям росших дерев. Знойный день. Надобно заметить, что дело происходило в августе, когда здесь стоят сильные жары, час, а именно три часа пополудни. Все это делало открывшийся их взору уголок еще более привлекательным и усиливало соблазн дождаться здесь возвращения Санч, и они на это склонились. И вот когда путники отдыхали в тени, их слуха достигнул голос, который, не будучи сопровождаем звуками какого-либо инструмента, приятно и сладко звучал, чему они немало подивились, ибо в их представлении это было совсем не такое место, где бы мог оказаться столь искусный певец. Хоть и принято думать, что в рощах и лугах обретаются пастухи-сладкопевцы, но ведь это скорее поэтический вымысел, нежели правда. Каково, однако же, было их удивление, когда они удостоверились, что поют стихи, да такие, что не простому пастуху подстать, но просвещенному столичному жителю. И они не ошиблись, ибо вот что это были за стихи. Что питает в милой твердость? Гордость. Что сулит мне повседневность? Ревность? Что лишит меня терпение? Презрение. Значит, верить в исцеление, мне расчета больше нету. Надломили веру эту, гордость, ревность и презрение. Кто таит в себе опасность? Страстность? Кто виновен, что я мучусь? Участь. Кто судил, чтоб так и было? светила? Значит, мне грозит могила, и лекарства бесполезны, ведь меня толкают в бездну страстность, участь и светила. Что лишь множит мук безмерность? Верность. Что презреть мне надо б разом? Разум. Что в себе кляну, все вновь я? Здоровье. Значит, доведен любовью я до гибели телесной, ибо с чувством несовместны верность, разум и здоровье. Время дня, время года, безлюдье, голос и искусство певца все преисполняло обоих путников восторга и неги, и они, не двигаясь, ожидая, что вот сейчас снова послышатся пение, ждали. Но безмолвие все еще длилось, а потому они положили отправиться на поиски человека, обладавшего таким прекрасным голосом. И только было начали они приводить замысел свой в исполнение, как тот же голос, приковав их к месту, раздался вновь и пропел вот этот сонет. «Святая дружба, ты глазам людей на миг свой образ истинный открыла и вознеслась, светла и крыла к блаженным душам в горней имперей. Откуда путь из тьмы сей, в мир, где бы ложь над правдой не царила и зла добро невольно не творила, указываешь нам рукой своей? Сойди с небес или воспрети обману твой облик принимать и разжигать раздоры на земле многострадальной. Не то наступит день, когда нежданно она вернется к дикости опять и погрузится в хаос изначальный. Завершилось глубоким вздохом, и оба путника вновь напрягли слух в надежде, что певец споет что-нибудь еще. Но как мелодия перешла в рыдания и скорбные пени, то они положили узнать, кто этот страдалец, чей голос столь же чудесен, сколь жалобны его стоны. И едва лишь они обогнули скалу, как увидели человека которого сложение и наружность были точь в точь такие, как описывал Санчо Панса, когда пересказывал рассказ Корденьо. Появление же их обоих человека того не поразило. Как бы погруженный в раздумье, свесив голову на грудь, он продолжал стоять неподвижно, и однажды, взглянув на них, когда они внезапно пред ним предстали, больше уже не поднимал глаз. Священник был осведомлен о его беде, ибо по некоторым признакам тотчас узнал его, и теперь, будучи человеком красноречивым, он приблизился к нему и в кратких, однако весьма разумных речах попытался доказать ему, что должно перестать влачить жалкое это существование, иначе земное его существование прекратится вовсе, а это уже величайшее из всех несчастий. Карденьо на ту пору находился в совершенном уме. Припадки буйства, так часто выводившие его из себя, на время утратили над ним свою власть. А потому незнакомцы, одеянием своим, резко отличавшиеся от тех, кого ему приходилось встречать в пустынных этих местах, привели его в изумление каковое еще возросло, когда с ним заговорили о его делах, как о чем-то уже известном, что явствовало из слов священника. И повел он с ними такую речь. «Кто бы вы ни были, сеньоры, я вижу, что само небо, неустанно пекущееся о добрых, равно как весьма часто и злых, послало мне недостойному в столь уединенном и далеком от человеческого жилья краю встречу с людьми, которые наглядно, приводя многообразные и разумные доводы, доказывали мне, сколь неразумно с моей стороны вести такую жизнь и ищились направить меня на менее тесный путь. Но вам неизвестно то, что знаю я, а именно что новая, горшая беда в всем случае неминуемо заступит место прежней. Вот почему вы, верно, принимаете меня за человека слабоумного или еще того хуже и вовсе помешанного. И в этом не было бы ничего удивительного, ибо я сам вижу, что воображение мое, живописующее происшедшее со мною несчастье, обладает такой мощную силою и столь стремительно влечет меня к гибели, что не в силах, будучи сопротивляться, я превращаюсь в камень, я ничего уже не чувствую и не сознаю. И только тогда я начинаю понимать, что со мной было, когда мне про это напомнят другие и покажут, что я успел натворить за то время, пока мною владел этот ужасный недуг. И тут мне остается лишь скорбеть напрасно, Вообще проклинать свой жребий и в оправдание себе Открывать всем, кто только пожелает выслушать меня, Причину моих безумств. Ибо люди рассудительные, узнав причину, Перестанут дивиться следствием, И если и не исцелят меня, то, по крайней мере, не осудят, и сострадание, вызванное моими горестями, заступит у них в душе место злобы на мою несдержанность. И если вы, сеньоры, явились ко мне с той же целью, с какой ко мне являлись другие, то прежде чем снова начать вести со мною столь разумные речи, соблаговолите выслушать отчет о моих злоключениях может статься, тогда вы уже не возьмете на себя труд утешать меня в неутешном моем горе. Обоим путникам только этого и нужно было — услышать из уст самого Карденьо, что послужило причиной его недуга. И они попросили про это им рассказать, обещав не пытаться врачевать его или же утешать, пока он сам того не пожелает. После чего печальный кавальеру начал излагать жалостную историю свою, почти в тех же словах и выражениях, в каких назад тому несколько дней рассказывал он ее Дон Кихоту и Казапасу, причем из-за доктора Элисабата и из-за неуклонного стремления Дон Кихота защищать честь рыцарства. Рассказ тогда так и остался незаконченным, как о том сообщает история. Однако теперь, по счастливой случайности, припадок буйства замедлил наступлением и дал возможность довести рассказ до конца. Дойдя же до случая с запиской, которую Дон Фернандо обнаружил в книге об Амадисе Гальском, Кардень объявил, что он знает ее наизусть, и что заключает она в себе следующее: Лусинда Карденьо. Каждый день я открываю в вас достоинства, которые обязывают и принуждают меня ценить вас все более. А потому, если вам угодно, чтобы я уплатила долг, не губя своей чести, то это всецело зависит от вас. Мой Отец знает вас и горячо любит меня, и Он не пойдет наперекор моему желанию. Напротив, Он исполнит то желание, которое подобает. Испытывать и вам, если только я вам действительно дорога, в чем вы мне, впрочем, сами признались, и чему я не имею основания не верить. Эта записка, как я уже говорил, побудила меня просить руки Лусинды, и она же привела Дона Фернандо к мысли, что Лусинда — одна из самых умных и рассудительных женщин нашего времени. И эта же самая записка вызвала у него желание сокрушить меня прежде, нежели мое желание притвориться в жизнь. Я сообщил Дону Фернандо условия отца Лусинды. Оно заключалось в том, чтобы ее руки просил для меня мой отец, а я, мол, не осмеливаюсь с ним об этом заговорить из боязни, что он на это не пойдет, и не потому, чтобы знатность, доброта... Строгие правила и красота Лусинды ставились им под сомнение. Качества ее таковы, что они могли бы служить украшением любого испанского рода. Нет, он сам мне говорил, что хочет, чтобы я подождал с женитьбой, пока не выяснится, какие виды имеет на меня герцог Рикардо. Словом, я сознался, дону Фернандо, что не решаюсь открыться отцу, и что, помимо этого препятствия, я со страхом предвижу еще много других, хотя и не могу еще сказать, каких именно, но только у меня такое чувство, что мечте моей не сбыться вовек. На этом мне Дон Фернандо сказал, что переговоры с моим отцом он берет на себя и устроит так, чтобы тот переговорил с отцом Лусинды. — Отче славный Марий! — О, жестокий Катерина! О, изверг Сулла! О, вероломный Генелон! О, предатель Вельидо! О, мстительный Хулиан, О, серебралюбивый Иуда! Марий, глава народной партии в Риме и главный противник Суллы, семь раз переизбирался консулом 106, 86 годы до нашей эры. Катилина, организатор заговора против сенатской олигархии, поддержанный демократическими слоями. Заговор был раскрыт Цицероном в 63 году до нашей эры. Сулла, римский диктатор, боровшийся с демократической партией, 138-78 годы до нашей эры. Хулиан. По преданию граф Хулиан, желая отомстить королю Родриго за насилие, учиненное последним над его дочерью или женой Кавой, призвал мавров, и те покорили Испанию. — Предатель, изверг, мстительная и коварная душа! Чем не угодил тебе несчастный, который так простодушно поведал тебе свои тайны и радости своей души? Какое зло причинил он тебе! Дал ли он тебе хотя единый совет, Сказал ли он тебе хотя единое слово, Которое унизило бы твою честь И послужило тебе во вред? Но на что я злосчастный ропщу? Ведь это уже установлено, Что когда напасти Влечет за собою течение небесных светил, И когда они яростно и стремительно Рушатся на нас с высоты, То никакая сила на земле не властно их удержать, а изобретательность человеческая предотвратить. Кто бы мог подумать, что Дон Фернандо, знатный, рассудительный, многим обязанный мне кавальеру, который волен утолять свои любовные прихоти, кто бы ни был предметом его страсти, возжаждает отнять у меня, как говорится, одну единственную овечку, которая к тому же еще не была моею. Но оставим эти ненужные и беспрокие размышления и вновь свяжем порванную нить слезного моего рассказа. Итак, мое присутствие мешало Дону Фернандо привести в исполнение коварный и злой его умысел, а потому он решился отослать меня к своему старшему брату, под предлогом попросить у него денег, чтобы расплатиться за шесть коней, которых он нарочно, единственно, с целью выпроводить меня, так удобнее было ему притворить в жизнь преступное свое намерение, купил в самый тот день, когда вызвался переговорить с моим отцом и попросил меня съездить за деньгами. Мог ли я предотвратить измену? Мог ли я хоть что-нибудь заподозрить? Разумеется, что нет. Напротив того, в восторге от столь удачной покупки, я с крайним удовольствием изъявил готовность выехать немедленно. В тот же вечер я свиделся с Лусиндую, передал ей содержание нашего с Доном Фернандо разговора и сказал, что она может не сомневаться, что наши честные и законные намерения увенчаются успехом.